Абдулла двумя пальцами чуть сжал её ладонь, иначе в его лапещи её рука утонула бы почти до локтя, и глухо пробормотал своё имя. На улице Абдулла, опустив глаза, распахнул перед Сашенькой дверцу и помог ей забраться на высокую ступеньку авто. Как потом выяснилось, он тоже понравился Сашеньке с первой встречи. Ель стила, как этот суровый, гордый мужчина с мягкими движениями могучего тела, смущался от одной только её улыбки, и краска проступала на его красивом смоглом лице. Обгоняя конные экипажи, они хотели по главной улице города. Абдулла сидел впереди, рядом с шофёром, всё ещё напряжённый и поэтому молчаливый. Сашанька склонилась к нему, почти коснувшись губами его уха. Абдула вдохнул тонкий аромат ее духов, но выросший в пустыне и привыкший различать множество запахов, он почувствовал также и нежный волнующий аромат ее кожи. Скажите, Абдула, у вас женщины ходят в чедрах? Улыбнувшись, спросила она. В чедрах, вздохнул Абдула, множество раз, отвечавший на этот вопрос. Это ужасно, воскликнула Сашенька. И идти по улице и не видеть лиц женщин? Зачем же тогда и на улицу выходить? Что поделаешь? Таков закон нашей религии. Но ведь можно ужасно ошибиться. Абдулла понял, что Сашенька кокетничает с ним, и от этого улеглась его напряжённость, осталось только приятное волнение. Он слегка повернулся к ней, чуть не коснувшись усами её пухлых губ и улыбнувшись, сказал: "Нет, ошибиться невозможно". Красавица и подчетрой красавица. Это сразу понятно. Не понимаю, Сашенька широко открыла свои и без того огромные глаза, ведь не видно ни глаз, ни губ, ни улыбки, перечислена она самая лучшая в своём лице. Абдулла взглянул в её бездонные фиалковые глаза и, не удержавшись, пылко ответил: А если вы, госпожа Сашенька, наденете чедру Разве можно ошибиться? О, проворковала почтённая женщина. Лучшего комплимента я давно не слыхивала. Вы опасный человек, Абдулла. И я опасный, подыгрывая ей, удивился Абдулла. Понюдьте, я всего навсего слуга вашего господина. Сашенька перестала улыбаться, замолчала, задумчивостью тихо произнесла. Да-да. Господин, мой господин, погодя поинтересовалась. Ну и что сейчас поделывает Алек? Алек переспросил Абдулла, не поняв, о ком она говорит, потом сообразил, что так она называла Алимхана, правителя Бухары и всей территории до самого Каспия. Ждёт вас, коротко ответил он, больше не оборачиваясь и глядя прямо перед собой. Прогодишь Сашеньку до дверей кабинета Лемхан. Абдулла прикрыл за ней дверь, а сам сел напротив, не спуская с двери глаз. Минуты тянулись бесконечно долго. Он ругал себя за то, что сидит здесь, но всё же не уходил. Острые коготки ревности потихоньку впивались в сердце. Наконец дверь истохнулась, вышла смеющаяся Сашенька. Следом появился Лемхан, тоже весёлый. Абдулла скатился со стула, опустил глаза, но краем глаза следил за ними. А Абдулла будет не против, засмеялась Сашенька, обращаясь к Алимхану. Думаю, он будет только рад, сказал Алимхан, целуя женщине на прощание руку. Абдулла вез Сашеньку обратно той же улицей. Она была такой же многолюдной, полной пролётов и фланирующих людей. Витрины магазинов и кафе ярко светились. Знаешь, Абдулла, я, наверное, соглашусь на предложение Алика. Улыбнулось на прощание Сашенька, когда Абдулла, подавая ей руку, помогал выбраться из мотора. "Такое", невольно вырвалось у Абдуллы. "Ни с кем другим он бы не позволил себе такого любопытства". Сашенька улыбкой отметила его порыв и помолчав весело сказала: "Посетить ваши края?" Она упархнула к своему подъезду, удаляясь сквозь лёгкий туман, орёлом светящийся вокруг фонарей. У Абдуллы забилось сердце. Он действительно обрадовался. Скоро они покинули Петербург и выехали в Бухару. В дороге Алимхан придумал Сашеньке ещё одно имя и стал называть её по-восточному Ханум. Почему Ханум, спросила Сашенька. Ханум По-нашему госпожа, ответил Алимхан. Ты будешь моей госпожой. Ты хочешь быть моей госпожой? Сашенька, покивав головой с грустной улыбкой, ответила: Какая рабыня не мечтает стать госпожой? Нет, нет, с излишним пафосом закричал Алимхан. Ты не рабыня, ты моя госпожа. Алебетов, которого поместили в соседнем вагоне, всю дорогу читал, делал выписки. Пейзажем за окном он не интересовался. Начались степи, милая глазу картина. Всадники с арбузами встретили поезд и поскакали вдоль железнодорожного полотна, приветствуя своего господина и повелителя. Алимхан Абдулла Ос с ними и Лебедев сошли с поезда на границе Псков, где только ещё прокладывалась новая колея, и на коляске покатили в Педжент, вдоль стабелей новых деревянных шпал, вкусно пахнувших мазутом.